Пионский роман Тени не спорят Прежде чем вы уйдете, попрощайтесь с Миленой, Страйк. Ей будет очень одиноко без вас в первое время. Эзотерическая литература Наедине с вечностью. Проигранная борьба с повседневностью — это не конец, а только начало настоящего пути. Пути без надежды, без видимой цели, потому что вечность не может быть целью. Двенадцать врат иллюзий. Я отвернулся и пошел прочь. Я знал, что никого больше нет, но только сейчас я вспомнил, что знал это всегда путь мудреца. Деяние совершенно мудрого – это деяние без воздаяния. Магия каждый день. Если у вас есть желание получить больше информации о какой-нибудь грани моей работы, вы можете вступить со мной в контакт по указанному адресу и принять участие в групповых семинарах или записаться на курсы. Занятие платное паломничество в новое тысячелетие. Я сказал им, что путь на гору не закончился, потому что он не закончится никогда.